Глава третья. Желтороссия. СССР, Приморский край, 28 июня 1945 года. Огромный Ту-12, выкрашенный серебрянкой, загудел на повышенных тонах, раскручивая четыре винта. Развернулся, вырулил, покатил, набирая скорость. Авиалайнер взлетел неожиданно легко, вот только что мчался носорогом и вдруг оторвался от земли, как птичка. Жилен вздохнул и откинулся в кресле глянул в иллюминатор. Внизу проплывали леса Подмосковья. Поёрзав, Иван с удовольствием подумал, что в прошлой жизни не летал на таком самолете. Ту-12 был переделкой из тяжелого бомбардировщика Ту-10. Убрали отсеки, турели и прочее, зато поставили аж две туалетные комнаты. Между кабиной экипажа и крылом располагались две пассажирские каюты, а за крылом к хвосту еще три, каждая на 8 человек. Ну, восемь человек – это сидячих, а этот рейс будет спальным, так что Жилин делил каюту еще с тремя офицерами. С генерал-лейтенантом Александром Николаевым, начальником оперативного отдела штаба ВВС 1 Дальневосточного фронта, Иван познакомился с ним буквально за день до войны. Саша тогда командовал 122-м ИАП, ответственный товарищ. С полковником Геннадием Жмулёвым, начальником разведотдела, Геша был блестящим аналитиком, Отчего и в шахматах слол гроссмейстером. главастый мужик. С майором Виктором Бубликовым, начальником связи. Витя был радиоинженером, божьей милостью. Он мог собрать и разобрать передатчик с закрытыми глазами. Техника его, можно сказать, любила и слушалась. Рации будто сами собой настраивались в присутствии Бубликова. А Витя любил службу, хоть и не был годен к строевой, и очень гордился своими погонами. Технарь, романтик. С полковником Семеном Горбунковым, флагштурманом. Сеня всегда был силен в аэронавигации, летал на бомбовозах. Определялся в пространстве, как перелетная птица. А теперь на него навалилась куча обязанностей. От чтения метеосводок до размещения радиомаяков. Бывалый человек. И в остальных каютах тоже летели штабные работники. В самом хвосте, рядом с буфетом, разместились девушки с узла связи. Щелкнула дверца, и высокий коммингс переступил Николаев. Жилин усмехнулся. Санёк наверняка побывал в буфете поближе к Малиннику. А что, холостой незарегистрированный? «Товарищ маршал», — весело спросил Николаев, — «вы как насчет пообедать?» «Рано еще, рассудил Иван. «Ага, в крайнем разе можно и попозже», — начать дело оглянулся. Горбунков дремал, Бубликов погрузился в чтение мудрёного технического журнала, а жмулев нахмурив лоб, изучал карты. «Хотите новость?» сказал Александр, присаживаясь. «Хотим», — буркнул начальник разведотдела, не поднимая головы от карты Маньчжурии. «Кого назначили главнокомандующим ВВС на наши три фронта?» «Новость», — фыркнул Жмулев. «Новикова». «Сняли Новикова». Геннадий оторвался от карты, воззрился на торжествующего Николаева. «Точно, что ли?» «Точнее, не бывает». «За трофеи?» — уточнил Иван. Николаев живо обернулся. «Ты в курсе?» «Да нет, просто слышал, что Новикову с Жуковым втык давали. Уж слишком много барахла нахапали в Германии. Жукова вроде в Одессу грозились сослать, а Новикова...» «Сняли, значит. А кто вместо него?» «Вершинин». «Костя?» «Ну да». «Вот это здорово», — обрадовался Жилин. «Костя человек». И «Я того же мнения. Во всяком разе, куда лучше Новикова». Жмулев снова уткнулся в карты и сказал, не поднимая головы. «У меня тоже новость». «Помните, сколько у Квантунской армии самолетов? «Тысячи две?» «Было. Считая четвёртую часть авиации, японцы перегнали в Метрополию отбивать налёты американцев». «Вот бы кому я задницы надрал», — процедил Николаев. «Так это штатовцам. Ты был в Потсдаме?» «На конференцию этой?» — уточнил Жилин. «Не довелось». я был. Да чего ж они наглые. Зенхауэр этот. Надо, говорит, разделить Германию на зоны оккупации». Сталин ему, а при чем здесь вы? Дескать, открыли бы второй фронт в 1942, как настоящие союзники, тогда было бы о чем говорить, а так извините. А я однажды с подводником гутарил, сказал Жмулев. Тот как раз из Атлантики вернулся с дежурства, рассказывал раза три в перископ видел американские корабли, и все время хотелось запулить торпеду, как он выразился под матрас. Ээ! Первым догадался Бубликов, под звездно-полосатый флаг? Точно. Не торопитесь, усмехнулся Жилин. Мы еще с ними пересечемся, а пока тренироваться будем на ипошках. «Но... это не то, что там у них сбивать. И-97. И-97 советское обозначение японского истребителя на Кадзима ки 27 Так этот утиль даже и шачок свалит. Не спорю, ихние зеро хороши, так ведь наши все равно лучше. Во всяком разе зеро даже со старой лавочкой не справится. Враг есть враг. — сказал Иван. — Шапка закидательством заниматься не стоит. Хороший летчик и на ишаке валил мессеры. Вспомните. — Да, были схватки боевые. Кстати, товарищ маршал, Лидочка из разведотдела интересовалась вашим семейным положением. — Сказал? — улыбнулся Жилин. — Ну не мог же я разрушить девичьи надежды. — Сказал. Иван покачал головой. — единственно доиграешься ты у нас, товарищ генерал-лейтенант, окрутят тебе. — А женят, — сказал Жмулёв. «Окальцуют», — добавил Горбунков, зевая, «захомутают». «И пятерых дочек родят», — заключил Бубликов. Николаев вздохнул. «До войны я бы посмеялся, а сейчас», — сказал он, — «сейчас я уже и не против». Жилину никогда не удавалось заснуть в самолете, даже в бизнес-классе. Сидя не получалось, но в этом рейсе можно было нормально прилечь. В иллюминатор подглядывала луна, ровно убаюкивающая гудели моторы. Проснулся Иван уже в Красноярске. Потом были Чита и Хабаровск. Последний перелет и штабной лайнер произвел посадку под Владивостоком на аэродроме Суходол. Прямо на поле Жилина встречал Вершинин, уже в новеньких погонах маршала авиации. Широко улыбнувшись, Иван заученным движением бросил ладонь к фуражке: Здравия желаю, товарищ главнокомандующий! Да бросьте! смутился Вершинин. Они крепко пожали друг другу руки. «Помню, как вы с Машей улетали из Липецка», — негромко проговорил Константин. «Как же я тогда вам завидовал! Вот, думаю, люди живым делом заняты, а я так и буду тут штаны протирать». «Не удалось», — ухмыльнулся Жилин, и оба рассмеялись. Повернувшись к своему автомобилю, главнокомандующий подозвал плотненького, крепко сбитого мужичка в генеральской форме, но, ну, может, чуток грузноватого, однако юркого, пронырливого. «Знакомьтесь, Павел Васильевич» церемонно сказал Вершинин. «Ваш начальник по тылу, генерал Карданов». «Кубати Лакманович!» тут же подкатился нач по тылу. Рука у него была сухая и жёсткая. Жилин терпеть не мог вялых и липких ладошек. Такое впечатление, что жмешь сырую котлету. «Кабардинец?» — улыбнулся он. «Так точно!» — залучался Карданов. «Хлопотное вам досталось хозяйство?» «Не то слово!» — воскликнул Кубати Лакманович. «Семь рабов, сорок пять бао!» «Семь отдельных автобатальонов, ну и так далее. Но вы не беспокойтесь, товарищ маршал. Порядок я навожу быстро». «Надеюсь». По губам Жилина скользнула улыбка. «Будет трудно, Паша», — построжал Вершинин. «Как в Карпатах или Апеннинах. Горы. Авиации у тебя до хрена и больше. 586 самолетов, твоей восьмой воздушной, плюс авиация Тихоокеанского флота, а там больше тысячи машин, плюс Приморская армия ПВО. Все это на тебе. Вот». «Ну, директиву ставки я тебе зачитывать не стану, просто введу в курс дела. Первым дальневосточным командует Черняховский». «В нашей реальности командующим фронтом был Мерецков. Вторым дальневосточным командовал генерал армии Пуркаев». «Очень хорошо», — кивнул Иван. «Да, войска фронта наступают в направлении Харбина и дальше на Герин. С севера по Амуру второй дальневосточный фронт, там командует Жуков». «Жуков? А мне сказали, что он в Одессе». «Отозвали, ссыльного», — усмехнулся Вершинин. «Нечего ему на море загорать. Пускай вместо Черного к желтому двигает. Жуков будет наступать от Благовещенска через Сахалян в направлении Цицикара, а от Хабаровска на Харбин. Со стороны Монголии и Четинской области Забайкальский фронт, с Малиновским во главе. Его бойцы наступают от Хайлара на Цицикар. Всеми войсками на Дальнем Востоке командует маршал Василевский. Ну, это ты и так знаешь, просветили, небось». Как думаешь организовать управление? Но Штаты я раздавать не собираюсь, команда у меня небольшая. Буду действовать как тогда в Италии, создам ВПУ. ВПУ – вспомогательный пункт управления боевыми действиями авиации. Мы тогда исходили из расчета, что в среднем штаб на одном месте задерживается на неделю, максимум на декаду, а расстояние между местами базирования 100-150 километров от силы. «Начальник опероотдела у меня товарищ Домовитый, пробивной. Буду его высылать во главе передовой команды в новый пункт дислокации. И всего делов. Справимся!» Вершинин кивнул и улыбнулся. «Короче, грузись и тащи!» «Слушаюсь!» — козырнул Жилин. Весь штаб уже покинул самолёт и залезал в кузова тантованных студебекеров. По крутому трапу сходили последние пассажиры, вернее, пассажирки. Девушки, отягощённые сумками, спускались осторожно ойкая и поминая мамочку. Иван проходил рядом, когда одна из связисток ступила мимо и полетела вниз. Жилин мгновенно подстраховал, поймав девушку на руки. «Оп! Ох!» Иван, надо признаться, весьма удачно подхватил барышню, левой рукой под коленки, а правая ладонь легла на девичью грудь. «Спасибо, товарищ маршал», — чопорно сказала спасенная, не очень-то пытаясь вырваться. «Пожалуйста, товарищ лейтенант», — ответил Жилин, глянув на погоны. Перевел взгляд на лицо девушки и невольно залюбовался. Без толку описывать красоту женщины, пока не увидишь своими глазами, не поймешь того, что слышал о ней или читал. Пухлые губки, маленький носик, большие широко расставленные глаза. Личико хорошенькой итальяночки, на которых Иван насмотрелся в 43-м, когда штурмовал Рим и Милан. «Меня зовут Лида», — спокойно сказала девушка, хотя в глазах прыгали чертики. Иван едва не ляпнул Жилин, но вовремя прикусил язык. «Павел!» «Очень приятно, товарищ маршал!» — улыбнулась Лида. Кто-то из лидиных подружек хихикнул, и Жилин поспешил отпустить девушку. Провожая глазами удалявшихся связисток, Иван подумал, что военная форма не слишком красит женскую фигуру, но даже неизящная юбка и гимнастерка очень шли лиди. Лидочки. Маньчжурия всегда была на особицу не являясь частью Поднебесной, и располагалась к северу от Великой Китайской стены, выстроенной, дабы сдерживать набеги полуночных варваров. Здесь всегда жили маньчжуры и монголы, потом пришли китайцы. Явились русские и нарекли эти земли Желтороссией. Если бы последний российский царь был умнее и не проиграл так позорно войну с Японией, Маньчжурия вполне могла бы стать частью империи, ее восточной окраиной. Но Николай II прогадил и победу, и страну, и саму жизнь желторосия досталась микада отвоевать ее задача не из легких Маньчжурия куда лучше приспособлена для обороны чем для наступления это горный твд вернее горная тайга старый лес покрывающий хребты с высотами до двух километров представьте себе цепь гор образующих колоссальную букву п западная ее сторона обращенная к монголии и советскому забайкалью это большой хинган Северная сторона, выходящая к советскому Преамурью, это хребты Ильхури-Алинь и Малый Хинган, а сторона, граничащая с советским Приморьем, сложена восточно-манчжурскими горами, самыми могучими и труднопроходимыми. Мало того, японцы усилили эти твердыни 17-ю укрепрайонами. 4,5 тысячи дотов и блиндажей тянулись вдоль всей границы с СССР, перекрывая все дороги извне на центральную маньчжурскую равнину с ее большими городами. а доту, Самураев еще фортеция. Стены в полтора метра железобетона, потолки 2, а сверху еще и земли по колено. Амбразуры от 1 до 11 на дот, изнутри 20 на 30 сантиметров, снаружи 20 сантиметров на полтора метра и бронезаслонки в два пальца толщиной. Японская Квантунская армия объединяла два фронта. Первый восточно 3 3 и 5-я армии, Третий Западно-Маньчжурский. 30 и 44-я армии, а также 4-ю отдельную Североманьчжурскую и 34-ю отдельную армии. Армия Маньчжоуго, войска японского ставленника во внутренней Монголии князя Девана и Суюанская армейская группа тоже подчинялись командованию Квантунской армии. Эту сильную, более 1 миллиона человек, группировку поддерживали 2-я и 5-я воздушные армии Японии. Планы советского командования по глубокому контрудару отрабатывались еще до войны, а осенью 44-го были в Черне сделаны первоначальные расчеты сосредоточения наступательных группировок РККА в Приморье, приамурье и Забайкалье. Весной 45-го через всю страну двинулись на Дальний Восток воинские эшелоны. Перебрасывались части 39-й армии из Восточной Пруссии, оттуда же передислоцировалась в Приморье 5-я армия, Из Чехословакии 6-я гвардейская танковая и 53-я армии. И ещё, и ещё. Замысел был прост, и ведущую роль в нем играли фланговые группировки, войска 1 Дальневосточного и Забайкальского фронтов. Прорвав пограничные укрепления, продвигаясь навстречу друг другу, эти фронты должны будут встретиться в центральных районах Маньчжурии, у городов Чанчунь и Гирин, окружить главные силы Квантунской армии, рассечь их, уничтожить по частям, а затем продолжить наступление на юг до самого Дальнего и Порт-Артура. Жилин усмехнулся, перебирая в памяти воспоминания и вчерашние директивы ВГК. В прошлой жизни маньчжурская наступательная операция длилась ровно 10 суток. Территория в миллион квадратных километров, скалистые горы, таежные дебри, топкие болота, безводные пустыни с песчаными бурями, бездорожья и глинистые долины рек, залитые летним половодьем. Пограничные крепости и укрепленные военные городки в глубине обороны, танки и многотысячные отряды солдат-смертников. И все это рухнуло под натиском Красной Армии. Сотни тысяч американских солдат месяцами отбивали какой-нибудь вшивенький островок, а тут и двух недель не прошло, как пала самая мощная группировка императорской армии. Недаром штатовские и английские генералы рассчитывали победить Японию не раньше 1947-го, или 1948 года, и не зря. Летом 1945-го японские сухопутные силы насчитывали 5,5 миллионов солдат и офицеров, флот – 109 боевых кораблей, ВВС – 6,5 тысяч самолетов. Если бы всю эту силу взять, да и направить на США… Жилин вздохнул, отер ладонями лицо и отложил карты в сторону. Хватит на сегодня. Отбой.